Четвертое. Приспособление животных к физическим условиям. Во всех случаях приспособляемости, которую мы рассмотрели, можно усмотреть одну общую идею. Животное прибегает к тем или другим ухищрениям с целью скрыться, сделаться менее заметным. Но существуют другие роды приспособлений, которые вызываются еще более важной заботой, заботой о пропитании или о продолжении своего рода. Как ни благодетельна мать природа, как не мудро устроен Божий мир, животные находят себе пропитание лишь с большим трудом. Не везде накрыт готовый стол для каждого из них, и не во всякое время. Не всегда насекомоядные птицы могут найти нужных для их пропитания насекомых. Эти последние, в свою очередь, не всегда находят сочные стебли или плоды растений. Словом, жизнь всякого животного находится в тесной зависимости от жизни других животных или от растений, а все это, в свою очередь, находится в полной зависимости от различных явлений природы, от физических условий населяемой ими местности. Наличность какой-либо пищи или ее отсутствие прежде всего обусловливается временами года, и мы повсюду видим всевозможные приспособления жизни животных к этому фактору природы. В умеренном поясе с наступлением зимы для большинства животных иссякают обычные источники их пищи, поэтому им остается одно из двух – или голодать под угрозой смерти, или как-нибудь приспособиться к такому периодическому прекращению питания на много месяцев. Мы знаем, что в прежние эпохи существования Земли зимы не было, что в нынешних полярных странах круглый год было столь же тепло, как в настоящее время под тропиками. Так что, например, в Гренландии или на нынешнем побережье Ледовитого океана могли произрастать пальмы, древовидные папоротники, гигантские хвощи и другие представители древней флоры. Примечание. Климат Земли в течение геологических эпох не раз менялся. Кроме потепления, о котором пишет автор, не раз были и сильные похолодания. В конце третичного, начале четвертичного периода Вся Скандинавия была покрыта толстым слоем льда. Не раз покровные оледенения надвигались на Северную и Среднюю Европу. Льдом были покрыты Альпы и другие европейские горные хребты. Оледенения чередовались с более теплыми межледниковыми периодами. Палеогляциологи выделяют четыре четвертичных ледниковых эпохи. Максимальное оледенение достигало Ирландии. Вся Великобритания, кроме самой южной части, была покрыта льдами. Льды доходили до устья Рейна и среднегерманских гор, занимали бассейн Одера и северные Карпаты. Естественно, что ледниковые периоды оказывали огромное влияние на экосистемы. Конец примечания. Состав животного царства соответствовал таким климатическим условиям. Но постепенно, по мере охлаждения земли, на ее поверхности начали обособляться различные области с неодинаковым климатом. Появилась зима, многомесячное замирание природы, с ее морозами, вьюгами, снежным покровом, прежнее безбедное существование для животных сделалось невозможным. Но они в большинстве случаев сумели приспособиться к новым условиям жизни, а те из них, которые оказались менее способными приспосабляться, вымерли и уступили место на земле своим более совершенно организованным потомкам. В настоящее время мы видим, что вся жизнь большинства наших животных вертится около смены времен года, зимы и лето как около главнейших осей их бытия. приспособление животных к зимовке настолько общеизвестны, что мы по привычке даже не придаем этому никакого значения, находя вполне естественным, что зимою, когда резко изменяются физические условия, животные должны в сильной степени изменить свой образ жизни сравнительно с летом. Но стоит только немножко вдуматься в этот обычный факт, И мы увидим воочию поразительные примеры приспособляемости животных. Вот главнейшие факты приспособления животных к низким температурам зимы. Один из самых поразительных случаев приспособляемости к долговременному голоданию заключается в том, что многие животные впадают в так называемую зимнюю спячку. Примечание. Существует два варианта спячки. Первый. Сезонный сон. Похожий на обычный, но более продолжительный. В этом случае температура тела и обмен веществ снижаются мало. Сон несколько напоминает самый обычный ежедневный сон. Если изменится обстановка или если животное потревожит, то сон легко прерывается. Так спят медведи, еноты, енотовидные собаки, барсуки. У белого медведя в берлогу залегают только беременные самки, и медведи-подростки. Взрослые самцы зимой в спячку не впадают. На юге не спят и бурые медведи и барсуки. И второй вариант. Второй тип – настоящая непрерывная, сезонная спячка – У спящих животных сильно замедляется обмен веществ, очень редко бьется сердце, температура тела падает до нескольких градусов тепла. Так спят насекомоядные, грызуны, многие рукокрылые. Мелкие зверьки, такие как сони, ежи или сурки, погружаются в столь глубокий сон, что бывает трудно понять, живы ли они. Температура тела зверька лишь на градус выше точки замерзания, и мышцы его сильно окостеневают. На ощупь он кажется очень холодным и твердым. В таком состоянии все процессы в организме почти останавливаются. Запасы накопленного за лето жира расходуются еле-еле. Летом сердце сурка сокращается около 80 раз в минуту, а зимой только 4 раза конец примечания. В этом состоянии животное в течение нескольких месяцев совершенно не принимает пищи и находится в сонном или оцепенелом состоянии или же просыпаясь лишь изредка во время оттепели. Сущность спячки заключается в том, что жизненный обмен веществ в организме на это время уменьшается до минимума, Так что уменьшается трата веществ, составляющих ткани спящего животного, а вследствие этого уменьшается также и потребность в их восстановлении, то есть в питании. Животные умеренного пояса погружаются в спячку зимой. В теплых странах зимы не бывает и резко различаются между собой лишь два времени года – дождливое и сухое. Отсутствие влаги в сухое время года – отражается на жизни организмов так же, как у нас понижение температуры и связано с уменьшением или полным отсутствием пищевых продуктов для животных. Поэтому спячка животных жарких стран приурочивается к сухому времени года. У многих птиц выработалось совершенно иного рода приспособление для избежания неблагоприятных условий зимнего существования – Имея в своем распоряжении могущественный орган передвижения – крылья, они покидают свою родину на весь зимний период и перелетают в другую страну, где зимы нет. Такой правильный перелет птиц из одной страны в другую, иногда на расстоянии более одной тысячи верст, совершают очень многие птицы наших стран. Таковы способы борьбы с неблагоприятными зимними условиями у более высших животных, у млекопитающих, пресмыкающихся и амфибий, спячка, у птиц. Перелет. Примечание: Чемпион по дальности среди перелетных птиц полярная крачка она, родственница чаек и гнездится на самых северных побережьях, свободных от льда. Зимовать она улетает в южное полушарие. Полярная крячка летает из Арктики в Антарктиду и обратно. 34-37 тысяч километров. Во время перелета птицы тратят очень много энергии и могут терять до 50% веса своего тела. Конец примечания. На жизни более низших животных Зимнее замирание природы отражается еще более решительным образом. Очень многие насекомые для той же самой цели сокращают срок своей жизни до одного лета. Рождаются весной, в течение лета успевают вырасти, произвести потомство, а с приближением зимы умирают. Громадное большинство насекомых живут таким образом в течение одного лишь теплого времени года. Лишь немногие сумели продлить свою жизнь путем особого приспособления, проводя часть жизни в особом полумертвом состоянии, стадии личинки, зарывшись в землю или в каком-либо другом надежном убежище, где зима не может повлиять на них губительным образом. Такого же рода приспособления. Существуют и у некоторых других беспозвоночных животных, которые умирают по истечении лета, успев заготовить зародыши для будущего поколения. Некоторые из низших животных заготовляют на зиму особого рода яички, способные вынести суровые зимние условия.